Приблизительно за две недели до этого перед маленьким домиком в Беркерде поздно вечером остановилась машина. Алиция выглянула в окно кухни и позвала Торкеля. «Посмотри, Вольва 144! Уж не Иоанна ли приехала?» «Мы с Торкелем очень любили друг друга, причем мое доброе отношение к нему было вполне обосновано, а вот за что он меня любил, совершенно непонятно». Оба они с Алицей восприняли мое исчезновение как большое несчастье. Очень обрадовались, что я отыскалась, и теперь оба мчались к выходу. В дверях они столкнулись с инспектором Йенсеном. «Прошу извинить за столь поздний визит», — сказал господин Йенсен. «Но дело срочное. Ваша подруга опять исчезла». «Это уже стало у нее дурной привычкой». Воскликнула взволнованная Алиция и пригласила инспектора войти. Спокойно и по-датски основательно инспектор изложил суть дела. Основываясь на телеграмме, посланной мной Алиции, разумеется, Алиция известила о ней инспектора, а также на сведениях, полученных из датского посольства в Париже, «Меня уже два дня ожидали в Дании, а меня все нет. Не звонила ли я ей?» «Не знаю», — ответила Алиция неуверенно. «Муж перекапывал сад и повредил кабель, так что наш телефон не работал какое-то время. На работу мне кто-то звонил, но меня как раз не было, так что не знаю». Инспектор Йенсен очень огорчился. Подумав, он спросил Алицию, где, по ее мнению, я могла бы находиться. Алиция попросила объяснить, в чем, собственно, дело. Господин Йенсен объяснил. Начатая Интерполом еще в конце прошлого года компания близилась к концу. Было арестовано много людей, занимающихся преступной деятельностью, прикрыто много притонов, конфискованы значительные суммы. И это все. Верхушки гангстерского синдиката во главе с шефом Не только удалось скрыться от правосудия, но и скрыть почти весь капитал шайки. А Интерпол очень рассчитывал его захватить, что было бы равносильно отсечению главной головы гангстерской гидры. А теперь вышеупомянутая гидра отращивает новые головы. В целом в ряде мест появляются новые притоны, и все свидетельствует о том, что акция Интерпола может тянуться до бесконечности. Из каких-то неведомых источников Интерпол узнал, что все богатство Шайки где-то спрятано, но никто не знает где. С другой стороны, стало известно также, что в полиции бандиты имеют своего человека, но опять же, никто не знает, кто он. В довершении всего, В Северной Африке наблюдается подозрительное оживление в области развлекательного бизнеса, причем это оживление идет вразрез с гангстерской деятельностью в Европе. Полиции, разумеется, это на руку, но тем не менее она очень хотела бы знать, в чем все-таки дело. Вот почему моего прибытия ожидали с таким нетерпением, рассчитывая, что кое-что я смогу пояснить что смогу назвать им хоть некоторых представителей гангстерской элиты. Польское и датское посольство в Париже уже заручились моим согласием побеседовать с кем надо, и вдруг я исчезаю. Разумеется, поиски продолжаются. Если я покинула Францию, то должна была где-то пересечь границу, как раз в этот момент находиться сейчас в центре внимания полиции. Известно, что я приобрела бежевый ягуар, хотя не исключено, что могла бросить машину и уехать на чем-нибудь другом, причем никто не поручится, что под собственной фамилией. В связи с вышеизложенным не приходят ли в голову моей приятельницы какие-нибудь предположения? Алиция глубоко задумалась и выдвинула предположение. «Она поехала в Польшу», — решительно заявила моя подруга. Ее телеграмма, И то, что вы, господин инспектор, рассказали, позволяют предположить, что ее преследуют и что ее жизни угрожает опасность. А я знаю, вы уж извините, но человеку позволено иметь хобби. Так вот, моя подруга полагается только на польскую милицию. Я уверена, что она поехала в Польшу. Стремление добраться до родины как последнего прибежища не показалось инспектору Йенсену столь уж странным. Он опять немного подумал, заявил, что проверит и очень просит немедленно сообщить ему, если от меня придет какая-нибудь весточка. Весточка действительно пришла. Это было мое письмо. Алиция получила его спустя две недели после визита инспектора. Алиция прочла три раза мое послание и очень расстроилась. «Семь раз!» – звонила она инспектору Йенсену. Никак не могла его застать и расстроилась еще больше. Наконец дозвонилась, и поздно вечером он опять нанес ей визит. Господин Йенсен выглядел растерянным. «Мы нашли вашу подругу!» – сказал он Алиции почему-то грустным голосом. У нее был представитель Интерпола из Парижа. К сожалению, ваша подруга не пожелала с ним разговаривать, даже не впустила его в квартиру и обошлась с ним невежливо, невзирая на присутствие польской полиции. Мы не знаем, как это объяснить. К этому времени Алиция выучила мое письмо наизусть и знала, как это объяснить. «Я давно знала, что этому человеку нельзя доверять. Сколько раз я ей это говорила!» В гневе выкрикнула Алиция и добавила, «Вы должны поторопиться! Я совсем не хочу, чтобы мою подругу убили!» Господин Йенсен ничего не имел против того, чтобы поторопиться, но не понял, о каком человеке говорит Алиция. Тогда Алиция перевела ему отдельные фрагменты моего послания, те, в которых я описывала, как нарвалась на гангстеров, переодетых полицейскими, о присутствии в Польше Мадлен, о фактах, свидетельствующих против дьявола, и о моих подозрениях. Многое из того, что прочла Алиция, подтверждалось информацией, имеющейся в распоряжении инспектора. Он внимательно слушал, кивая головой. Затем он также внимательно выслушал то, что ему сочла своим долгом сказать о лице, и глубоко задумался. Подумав, он заявил, что все понял. Как и следовало предполагать, испытания, выпавшие на мою долю, сделали меня несколько подозрительной, недоверчивой. Меня можно понять. Он сам, например, был бы удивлен, если бы после всего пережитого я бы стала откровенничать со всеми подряд. Напротив, моя сдержанность достойна всяческих похвал, и тем не менее со мной надо же как-то общаться. Он думал, что это нетрудно, но теперь его мнение по данному вопросу изменилось. Собственно, оно стало меняться уже тогда, когда ему сообщили, что парижского сотрудника Интерпола я пыталась спустить с лестницы, публично обзывая его «Лысым Боровом». Может быть, в связи с вышеизложенным моя подруга придумает какой-нибудь способ убедить меня, что этот человек, которого ко мне направят, достоин доверия. Алиция попросила господина Йенсена подождать и позвонила мне в Варшаву. После того, как мы с ней убедились, что говорим именно мы, а не подставные лица, Алиция первым делом спросила, «Что это за лысый Боров был у тебя?» В ответ послышалось разъяренное рычание. «Очередной бандит! Маленький, с большим носом, лысый, с розовой мордой!» И она лоснилась, а из ушей торчали клочья шерсти. «И блондин! С меня достаточно блондинов!» «А почему ты спустила его с лестницы?» Поинтересовалась она, оставив в стороне вопрос, почему я решила, что блондин, если он лысый. «А что, я должна была встречать его с распростертыми объятиями?» К сожалению, не спустила, его поддержал какой-то кретин, который поднимался следом за ним. «Но ведь это был сотрудник Интерпола!» В ответ раздался иронический смех. «И ты веришь этим сказкам? но да он просто-напросто выдал себя за сотрудника Интерпола, как и все они тут! Представляешь, явился ко мне после того...» как им мне удалось разделаться со мной в Пальмирах. Дудки не на такую напали!» О покушении в Пальмирах Алиция ничего не знала, так как мое письмо было отправлено раньше. Она потребовала подробностей и узнала, как покушались на мою жизнь, как я чудом избежала смерти только благодаря своей рассеянности, как за мной гнался усатый балбес, лысый и мордатый, как меня коварно заманили в главное управление милиции и там, представь, хотели заставить общаться с вышеупомянутым балбесом, вкравшимся в доверие к некоторым близоруким сотрудникам польской милиции. Но я его сразу раскусила и тут же дала ему полную исчерпывающую характеристику, которую, к сожалению, ему перевели не полностью, после чего... «Сбежала домой и теперь сижу забрикадированная в своей квартире. Никому не верю и обмануть меня больше не удастся». «Ну хорошо», — сказала Алиса, не вдаваясь пока в подробности моего поведения. «Ты инспектора Йенсена знаешь?» «Знаю. А что?» «Веришь ему?» «Нет». «Но почему?» «Откуда я знаю? Он мог за это время сто раз измениться». «Ну, а мне ты веришь?» «Тебе верю», — без колебания подтвердила я. «Ну, так вот, я тебе говорю...» «Глупости!» — прервала я. «Что с того, что я тебе верю, если я не уверена, что это ты?» Алиция опешила. Придя в себя, она возразила. «Но ведь ты же со мной говоришь...» «Ну и что? Ведь я тебя не вижу». Может, тебя держат под прицелом? Ты их не знаешь, но я-то знаю, что они способны на все. Алиция поняла, что дело серьезнее, чем она думала. Надо что-то предпринимать. «Послушай», — решительно заявила она, — «обещаю тебе все самым тщательным образом проверить, так что с человеком, который сошлется на меня, ты можешь смело говорить». «Согласна? Пусть он еще мне докажет, что он от тебя!» Упрямо стояла я на своем. «Хорошо, докажет!» Она положила трубку и задумалась. Инспектор Йенсен терпеливо ждал. Алиция прекрасно знала и инспектора Йенсена, и характер его работы. Тем не менее, была полна решимости еще раз все проверить, так как свои обещания привыкла выполнять честно. Со свойственной ей проницательностью Алиция сразу поняла причины и последствия мании преследования, овладевшей мной. С инспектором Йенсеном они договорились о следующем. «Человека, которого они командируют ко мне, представят Алиции, дадут ей сутки на ознакомление с ним, после чего она лично его проинструктирует, как он должен себя держать, чтобы я ему поверила» господин Йенсен развил чрезвычайно оживленную деятельность, в ходе которой пользовался телефоном и коротковолновым передатчиком, отправил несколько телеграмм, лично посетил множество учреждений, съездил в аэропорт и на исходе следующего дня привез к Алиции их посланца. Алиция, в свою очередь, посетила несколько учреждений, причем забралась так высоко, что выше оставался разве лишь один король. Поговорила несколько раз по телефону и вполне удовлетворённой результатами осмотрела представленного ей посланца. Он выглядел вполне пристойный и даже вызывал симпатию. Не был блондином, не был лысым, с вполне интеллигентным лицом, не красным и не лоснящимся. Удовлетворённая и на этот раз она проверила его удостоверение и велела ждать до завтра. В оставшееся до следующего дня время она развела не менее интенсивную деятельность, в результате которой значительно возросли ее счета за международные телефонные переговоры. Когда, наконец, совесть ее была успокоена, Алиция потребовала свидания с симпатичным посланцем с глазу на глаз. «Прежде чем вы начнете с ней говорить...» Скажите ей вот это. «Зразы говяжьи по-варшавски. Только я не уверена, что вы сумеете». Разговаривали они по-французски, но пароль Алиция назвала по-польски, и, естественно, у нее возникли сомнения, сможет ли иностранец произнести его как следует, не переврет ли. «Это, пожалуй, самый оригинальный пароль из всех, какие мне приходилось слышать». Улыбнувшись, заметил по-польски посланец. Зато и запомнить его будет нетрудно. — Так почему же вы мне сразу не сказали, что знаете польский? — вскричала Алиция с упреком. — Когда вы едете в Варшаву? — Да я уже целую неделю пробыл там, а сюда приехал лишь за тем, чтобы увидеться с вами. — Вы уже говорили с Иоанной? — Нет. Я был занят другим делом. Он неуверенно глянул на Алицию, не зная, стоит ли продолжать, и добавил озабоченно и сочувственно. Боюсь, вся эта история очень дорого обошлась вашей подруге. Затем он сел в самолет и отправился в Париж, где у него состоялся важный разговор, на этот раз по его собственной инициативе после чего он опять сел в самолет и отбыл Варшаву.